В дверь избушки деликатно постучали. Фрау Грета не спеша вытерла руки о передник. — Кто там? — Это я, Ханс. — Уже закончили? — Закончили, хозяйка. Народ ждет. — И сейчас посмотрим. Старушка аккуратно повесила передник на спинку стула и вышла наружу. — Позвольте вам помочь. Атаман лесных разбойников подхватил легонькое тельце ведьмы и опустил ее на землю. — Ну как? — горделиво спросил он. Фрау Грета одобрительно кивнула. Дорожка к ее избушке на курьих ножках была сделана на совесть. Булыжники тщательно подогнаны друг к другу. Кустики по краям ровно подстрижены. «Молодцы!» — вздохнула она. «Одна беда. Дорожку не туда провели». «Как не туда?» — загалдели разбойники. «Прямо к дому от самой деревни, как и договаривались». «Так к какому дому? Вон к тому, а не к этому». Фрау Грета ткнула сухоньким пальчиком, в симпатичный пряничный домик, притулившийся на краю лесной полянки. Вот представьте себе, я, маленькая девочка Лизахен, иду по этой дорожке, песенки пою, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Старушка так забавно изобразила подпрыгивающую походку маленькой девочки, что разбойники невольно прыснули. Подходит она к домику и видит «что?» «Что?» — переспросил Ханс. «Куриные лапы, торчащие из-под избушки, и делает «что?» «Что?» — тревожно спросили разбойники. «А-а-а-а!» а заверещала на пронзительной высокой ноте ведьма. «Удирает, конечно!» «Фрау Грета!» Леденцовое окошко пряничного домика распахнулось, и оттуда высунулся толстощекий мальчуган, уписывающий за обе щеки солидных размеров блин. Рядом появилась румяная личика, его сестренки с леденцом в руках. — Что случилось? — Кушайте, деточки, кушайте! Фрау успокаивающе махнула рукой. «Не пойму», — обратилась она к атаману, — «почему родители за ними не идут с выкупом?» Они сказали, что пока Гензель и Гретель весь домик не сидят Смущенно развел руками Ханс. «Как это весь домик?» — возмутилась ведьма. «Они что, год здесь жить будут?» «Не Уверенно заявил Гензель. «За неделю съедим!» Малыш уже слопал свой блин и теперь старательно выламывал шоколадную раму. Его сестренка с видом эксперта пощупала вафельные стены и кивком головы подтвердила мнение брата. «А мам, мамка-то с папкой, небось, соскучились?» Как-то неестественно засуетилась старушка. — Хотите, домой отпущу? Гензель и Гретель отрицательно мотнули курчавыми головками. — А я вам денежку дам. В руках фрау Греты блеснули два феннинга. — Каждому по монетке. Гретель задумалась. Гензель продолжал трясти головой. «Мало», — заявил он. Через полчаса Гензель и Гретель согласились вернуться домой при условии. Первое. Фрау Грета выплачивает каждому из них по одной марке на киндера. Второе. Шоколадная рама и леденцовое окно в количестве одной штуки остаются у киндеренков на память о страшных лесных разбойниках, заманивших их к жуткой лесной ведьме. Разбойники посадили детей на загривки, подхватили их призы и гурьбой двинули в сторону деревни. — Нет, — вздохнула фрау Грета, — киднеппинг в Тюрингии — дело бесперспективное. Она грустно посмотрела на пологие склоны гор, терявшиеся в дымке тумана. — Пошли, поможешь стол накрывать? Ведьма дернула за рукав ханца Покормим твоих злодеев, как вернуться. Акира был встревожен. Сенсей, к которому он успел привязаться, исчез. Промышленный шпион... Внимательно исследовал следы вокруг пыльных мятых лопухов и понял, что учитель взят без боя. Ни трупов, ни отрубленных голов вокруг не наблюдалось. Ниндзя не стал бить себя пяткой в грудь, но поклялся найти учителя, как только выполнит задание Сёгуна. К дремучему бору он подъехал с шиком карета. Карета была, правда, не его, и сидел он не внутри. Внутри сидел Никита Демидов. А Кира же, в целях экономии денег японского посольства, сидел на крыше вместе с мешком, чуть не доверху набитым золотыми червонцами. Номер у Яги действительно стоил дорого. А потому экономный японец снял самый скромный, около чуланчика, в котором четвертый месяц коптился индус Афанасья Никитина. В поиске формулы он решил начать с посещения ресторана. Удобно расположившись за полированным, сверкающим свежим лаком столиком, Акира заказал себе порцию риса, особо оговорив, чтобы туда, кроме соли, ничего больше не вздумали класть. И, разумеется, бутылочку эликсира. Бутылочку ему не дали, но вместо нее принесли графин. Акира не возражал. После третьей стопки он расправил плечи под черным кимоно и потребовал палочки. Ни вилкой, ни ложкой есть его так и не научили. Шустрый официант не поленился сгонять во двор. Палочку так палочку, леста рядом. Обстругав столовым ножом две сосновые ветки, он загнал каждую странному клиенту по червонцу за штуку и деликатно осведомился, не угодно ли господину шпиону что-нибудь еще. Господин шпион только рукой махнул. Он торопливо насыщался и напивался. Лишь покончив с этим, обратил свой взор на подопечных мадам Брошкиной. Акира сердцем чуял, что гейша где-то здесь. Сложив пальцы в характерную дулю, он положил ее на стол и стал ждать. Никакой реакции. Акира свернул еще одну, но и это не помогло. Только официант соизволил поинтересоваться, «На что намекает господин шпион? На чаевые?» Акира удовлетворил его любопытство. Обалдевший половой подкатился к мадам брошкиной и сообщил ей о желании клиента — которые он выражает таким странным образом». Мадам усмехнулась и приказала передать клиенту, чтобы он ждал в своем номере и приготовил денег побольше, ибо его ждет нечто необыкновенное. Японец радостно закивал головой и кинулся в свои апартаменты, где подтащил мешок поближе к кровати, И стал ждать. Через несколько минут в номер постучали. Радостный писк замер на устах Акиры, Как только он увидел свою гейшу. Обслужить его решила сама Примадонна. Слоноподобная мадам Борошкина Надвигалась на промышленного шпиона, Азартно вертя дулями. Перед его носом